Глава 14 Богдан приводит меня в небольшое, но стильное уютное кафе. Мы занимаем столику окна на втором этаже, где открывается вид на утренний город. Туман, что появился с утра, только-только рассеивается, поэтому большая часть зданий до середины укрыта серой дымкой. Что будешь, американо, с молоком? отвечаю, не задумываясь. Есть не хочу. Я как-то не привыкла к завтраку. Игорю говорю, с вечера и утром только разогревала. Мой же завтрак начинался в 12, если не позже. Богдан удивлен, ждет, что добавлю в заказ и еду, но я лишь мотаю головой. Хочу чашку горячего кофе с молоком и смотреть в окно. Мне кажется, я просидел бы так весь день. Настолько здесь тихо и уютно. И вид какой. Мне двойной экспресс и два кросса на шоколадом. Официант уходит а Богдан молчит, позволяя мне насводиться видом. Отвлекаюсь только, когда приносит заказ. Оказывается, второй шоколадный круассан был для меня. Невольно улыбаюсь. Игорь бы не заказывал. Не хочешь есть? Ну и не надо. А Богдан вон, заботится. Еждавай. Кивает на тарелку и улыбается. Тут очень вкусно. Я уверен, что ты любишь шоколад. Я не хочу, наполовину съедаю. Запиваю выпечку кофе и снова возвращаю взгляд к окну. Меня туда магнитом тянет. «Богдан?» Высокий женский голос отвлекает меня от вида на горы и заставляет вздрогнуть. Слушать его крайне неприятно, но девушка, что подошла к нам, кажется, и не собирается уходить. «Привет, Карина», — отвечает Богдан. Он не заводит с ней разговор, из чего я делаю вывод, что она ему неинтересна. Тем не менее она не уходит, управляет грациозным королевским движением копном белокурых волос и улыбается ему. Возвращает руку на сгиб локтя, где у нее покоится сумка из последней коллекции. «Как твои дела?» Меня она будто не замечает, хотя я понимаю, что она только делает вид. Думает, если не разговаривать со мной и даже не смотреть, я мистическим образом растворюсь, и Богдан предложит ей сесть за столик? чего то становится смешно. Я отворачиваюсь к окну, чтобы скрыть улыбку. Нормально. Вот познакомься, это Валерия. Я вынуждена таки посмотреть на ее идеальное лицо. Пластический хирург постарался на славу. Высокие скулы, ровный симметричный нос, правильное расположение век и пухлые губы. Даже подбородок и тот, как мне кажется, высечен до идеальности. Ни тебе ямочек, ни бугорков. Ровная, гладкая, как отштукатуренная стена кожа. И улыбается она как-то ненатурально, зато протягивает мне в ладони произносит. «Приятно познакомиться». «И мне». Поспешно отвечаю, чтобы не казаться невежливой. Она тут же теряет ко мне интерес, снова поворачивается к Богдану. «Как бизнес?» На этот раз я прячу улыбку за чашкой. «Бизнес?» Готова поспорить, она и не знает даже, чем конкретно он занимается. Зато прекрасно понимает, что у него есть деньги, а она хорошо выглядит. А вот спутница у него так себе? По ее меркам насвал бы троечку. Хорошо все. Торговля идет полным ходом. Запчасти растут в спросе. Мы заказываем новые и новые поставки. Доходы растут. Я пропала тогда, ты извини. Она выглядит виноватой, даже губы дует и взгляд вниз опускает. Может, встретимся? не может карина ну спасибо за объяснение у меня вот отношения новые он смотрит на меня удачи тебе девушка еще некоторое время топчется на месте но потом выдав ничего не значащую улыбку уходит стука ее каблуков я перестаю слышать лишь когда она доходит до лестницы она твоя бывшая жена ошарашивает откровением о тяну не знаю что сказать Нахожусь с вопросом только после тщательных раздумий. «Ты был женат?» Он смеется, мотает головой и задает вопрос. «Ты представляешь меня женатым на ней?» «Я не предполагал что вы даже знакомы. Расскажешь?» «О ней?» Он пожимает плечами. Она меня в клубе продинамила. На дне рождения у друга. Пришла с какой-то подругой, искала развлечение на вечер. Мы решили скоротать его вместе, но не получилось. Она мне, можно сказать, продинамила. Нашла кошелек потолще и мужчину решительней. Она явно сожалеет. Замечаю, вспоминая, какой растерянной и виноватой она выглядела. Возможно, равнодушно произносит Богдан. Мне как-то безразлично. Я ей ничего не обещал. Второго шанса у нее все равно не будет. Из-за меня возвращает тону расслабленности и игривость. Из-за тебя произносит серьезно. Ты не подумай, что я ревную, просто... Тебе можно ревновать. Я вот уже... Басит. К бывшему твоему, например. Ему от тебя что-то нужно? повиновением И чтобы в скандал он не влезало. Потому что он баллотироваться будет. Ты зря его приложил. Игорь так этого не оставит. Я хотела сказать ему это еще вчера. Но как-то не срослось. Мы были слишком увлечены друг другом, чтобы говорить о том, что произошло. Сегодня считаю своим долгом сказать ему об Игре. Я более чем уверена, что он будет искать способы отомстить Богдану. Добывать информацию, ждать, когда тот оступится. Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Так он всегда говорил. И безоговорочно следовал этому правилу. Я любила его за эту решительность и за умение отстоять себя. Правда, только сейчас понимаю, что это была не справедливость, а желание доказать, кто круче. Богдан заступился за меня и врезал Игорю за дело. Но я уверена, что тот не оставит все это без внимания. Меньше всего меня волнует то, что мне может сделать твой бывший муж. А вот то, что он позволяет в отношении тебя, непозволительно. Я тушуюсь под его взглядом и смущаюсь от признаний. Давай поговорим о другом. Не хочу портить этот день ненужными воспоминаниями. Богдан соглашается и предоставляет мне возможность первой задавать вопросы. Я пользуюсь этим вовсю и спрашиваю обо всем, что должна знать девушка о незнакомом мужчине. Так я узнаю, что он после школы пошел в армию, и только потом учиться. А там и бизнес открыл довольно скоро. Его отец мечтал о военной карьере для сына. Настаивал, но Богдан отказался. пошел учиться на экономиста и открыл свой бизнес. А я из детского дома. Признаюсь ему. Пару лет искала мать, но так и не удалось, а потом замуж вышла, и это стало неважным. У тебя были серьезные отношения? Были обреченные и тяжелые, признается. Мы оба пытались быть друг другу удобными. Я старался сделать видимость чести для родителей, которые волновали, что у меня и девушки толком не было. Ты ведь молод, замечаю, очевидное. В твоем возрасте родителям рано переживать, что они останутся без внуков. Они не останутся. Мы были женаты, у нас есть сын. Развелись, правда, полгода назад. Не сложилось.